Глава двадцать вторая. Договор. Я смотрел на безусловно опасных ребят, на избитого Игната и не чувствовал абсолютно ничего. Никаких эмоций. Ни страха, ни злости, ни жалости. Внутри было некое жизнерадостное веселье, но, кажется, такое состояние теперь всегда присуще мне. В остальном же эта ситуация никак на меня не влияла, будто я смотрел кино. Но ведь это ненормально. Я в первую очередь человек. Я должен чувствовать хоть что-то. Игнат не чужой человек. Когда-то он вызывал у меня оторопь. А еще он отец девушки, которая мне нравится. Так почему я смотрю на происходящее сейчас, как на что-то несущественное? «Наверное, это просто не мой уровень проблем. Я ведь только что истребил несколько сотен тысяч потусторонних существ и совершенно не ощущаю по этому поводу никаких эмоций. Ну да, глупо полагать, что чье-то избиение должно повлиять на меня. Боря, ты зачем Игната обижаешь?» — спросил я из чистого любопытства. «Ты когда качаться успеваешь?» — оглядел меня с ног до головы Борис. «Ребята, а ну-ка давайте этого клоуна сюда же!» Я призадумался. Эти ребята ничего не могут мне сделать. Даже прикоснуться ко мне не получится. Однако меня это будет раздражать. Я гнал от себя мысли о собственной исключительности, но и давать этим ребятам повод думать, будто им что-то позволено, очень не хотелось. Тот из вас, кто ко мне приблизится на два метра, больше никогда не сможет ходить. Произнес я это тем же жизнерадостным тоном. Но дошло до всех. Никто не сдвинулся с места. Да и у Бори в глазах промелькнуло нечто похожее на осознание ситуации. «Так что здесь делает Игнат?» — повторил я вопрос. Борис развернулся ко мне всем корпусом, а затем упер руки в бока. Ему было страшно. Он не показывал. Но я ощущал страх, исходящий от него. Однако он обладал железным характером и не собирался показывать свою неуверенность. Он окинул меня внимательным взглядом. «Я не знаю, что ты там с собой сделал. Мне надо так же», — заявил он. «Ты еще и требуешь?» — усмехнулся я. Я поймал на себе взгляд Игната. Ему явно сейчас было не до смеха. Но вот что интересно. В его взгляде тоже не было ни капли страха. Интересные они люди. Вот охранники Бориса. Стоят, застыв на месте, и размышляют, куда бы им деться, лишь бы я на них внимание не обратил. А этим двоим хоть бы что. Причем Игната вполне могли убить здесь. Но он, похоже, был готов к такому исходу. Он удивился, увидев меня здесь. Но и только. И что же мне делать с этим Борисом? Я могу его просто убить. Распылить на атомы. Но я вижу этого человека насквозь и понимаю, что для человечества это будет потерей. Да, он коррумпирован. Немало крови попил предпринимателям и чиновникам, которые имели неудачу попасть под его жернова. Но было кое-что еще. Он вполне отдавал себе отчет в том, что сейчас может умереть. А в мыслях его было сожаление, что не успел достроить два детских дома и больницу. и он всерьез переживает о том, что их не достроят без него. Сделают, а как, разворуют бюджет. И это несмотря на замок, который он себе отгрохал. Еще он думал о сыне, что не успел его ничему научить. Много о чем он думал в этот момент, и ни капли сожаления в нем не было, только желание продолжать свое дело и готовность за это умереть. Я оглядел помещение, в котором мы находились. Какой-то бетонный мешок под его домом. Это точно не лучшее место для переговоров. Легкий рывок, и подо мной затрещал диван в кабинете Бориса. Я поморщился, ожидая, что он сломается, но нет. Выдержал. Здоровяк, приземлившийся напротив меня, принялся оглядываться по сторонам, не сразу сообразив, что произошло. Рядом со мной уже сидел не менее ошалевший Игнат. Борис перестал озираться и хмуро поглядел на меня. «Что за фокусы?» — рыкнул он. «Я не буду тебя убивать», — произнес я истинную правду. «Калечить тоже не буду. Разве что Игнат отомстить захочет. Но это его право». Я вдруг почувствовал, что Игнат хочет подняться и вмазать Борису по морде. Я лишь взглянул на мужчину и покачал головой. Как ни странно, он меня понял. «Серьезно?» — недобрая ухмылка появилась на лице здоровика Он неплохо держался, стоит отдать ему должное. И что же тебе от меня нужно? Мне ничего от тебя не нужно было, — рассмеялся я. Это ты в чем-то нуждаешься. Игната забрал. Какой-то бандит из прошлого. Оставил двух детей в машине на трассе. Борис нахмурился. Его люди действовали по своему усмотрению, и информация о том, что детей оставили без присмотра, ему не понравилась. «Несмотря ни на что, он неплохой человек». Я тем временем продолжил. «Но ты сам привлек к себе внимание, поэтому я буду за тобой наблюдать». «Вот как? А глаза у тебя не выпадут?» «Наблюдатель!» — с вызовом бросил Борис, которому начала возвращаться уверенность. «Ну да, мой покойный двойник уже оторвал бы ему руки. Но это случилось бы куда раньше, в том подвале. А сейчас у него бы не стало языка и ушей». Я же так поступать не буду. Однако проучить его не мешало бы. «Игнат, посиди немного, мы сейчас вернемся», произнес я, а в следующий миг я оказался в трех километрах над особняком Бориса. Здоровяк оказался чуть выше в километре надо мной и сейчас падал вниз. «Нет, ну стальной мужик, даже не заорал». когда он стал приближаться ко мне, его падение замедлилось, а уже через несколько секунд он завис передо мной мужчина тяжело дышал его глаза то и дело стреляли по сторонам он ведь избежал смерти и до сих пор висит на огромной высоте, но остается собранным и пытается анализировать борис обратился я к нему выбирай тон когда разговариваешь со мной или игнатом иначе я устану и больше не буду вести с тобой переговоры. Мы и друг друга поняли?» Борис коротко кивнул. Он был так напряжен, будто от этого зависела его безопасность. Я снова оказался на диване, и на этот раз он не выдержал и проломился. Борис сидел напротив и глубоко дышал. Игнат расслабленно сидел рядом и спокойно наблюдал за происходящим. Он совершенно не понимал, что происходит, но держался молодцом. «Может, кофе?» – предложил я. Борис мелко закивал. «Света, принеси кофе, и поесть тоже принеси», – сказал он негромко. Но чувствительный микрофон все уловил, и прислуга принялась за работу. Дисциплина здесь на высоте. Я пока не до конца понимаю, сколько силы во мне. Но я не смог бы так же все организовать. Просто стоит признать это и оценить полезность мужчины. «Хочешь силы и молодости? Я дам тебе это», — произнес я. После моих слов Игнат и Борис удивленно уставились на меня. «И что ты хочешь взамен?» — спустя затянувшуюся паузу спросил здоровяк. «Я хорошо успел подумать о том, что спрошу. Во мне бурлили обрывочные воспоминания жизни второго диметрия и они не давали мне покоя». Я мало что успел осознать, но есть понимание, чего я не хочу. Мне придется стать частью этого мира, по-другому не получится. Но нельзя делать это силой. Продолжай жить, строй детские дома и больницы, продолжай оберегать город и душить коррумпированных чиновников. С Игнатом ты несправедливо поступил, и я не хотел бы, чтобы такое впредь повторилось еще с кем-то». «Ты ведь можешь жить по совести, и от этого даже твои доходы не пострадают». Он хотел было что-то возразить на тему, что он думает о моих пожеланиях, но в его памяти были сильны впечатления от полета. Я продолжил, по-прежнему улыбаясь. «Ты поможешь Игнату построить его бизнес и обеспечишь полную безопасность от ребят? Вроде тебя», — я повернулся к отцу Марины. Ты можешь действовать по своему усмотрению и помогать тем людям, которым захочешь. А если полезет кто-то, по твоему мнению, недостойный, Борис решит эту проблему. Удивительно, но Игнат примерно знал, на что шел, связываясь с Борисом. Вот только осознав потенциал крови акул, он не хотел давать власть в руки, кого попало. Борис же хотел усилить своих». Похоже, в Игнате куда больше ответственности и прозорливости. Да и людей он хорошо видит, и вопреки последовавшим последствиям все равно шел к тем людям, которых считал нужными. Я пока не до конца понял его, но его чутью я решил доверять. «Есть люди, которые и меня сожрут, не поморщись», — хмыкнул Боря. «Тогда подключусь я». И они тоже станут нам помогать, невозмутимо ответил я. И еще, по поводу детских домов. Начни постройку школы и выделю бюджет на лучший преподавательский состав. Мне не нравится, куда катится наш мир. Несмотря на обстоятельства, при которых наше знакомство завязалось, ты неплохой мужик, Боря. Жалко, что таких мало. Поэтому мы будем растить свою элиту. Это и будет оплатой. «Я ведь могу тебе это доверить?» Борис посмотрел на меня ошалелыми глазами. «Парень, при всем моем уважении...» Он хмыкнул и замолчал, будто попробовав на вкус сказанные только что слова. «Это как-то несерьезно. Какая школа? Я тебя один день знаю». «И за этот день произошло столько всего интересного», — рассмеялся я. — Я доверяю тебе, так как вижу, что можно. Если ты не захочешь, я найду другого партнера. А нас ты больше не вспомнишь. Ну и не получишь то, что просил. — И что? Ты поверишь мне на слова? — удивился он. — А ты собираешься нарушать слова? — усмехнулся я в ответ. На этот раз пауза длилась недолго. Борис что-то соображал, а затем кивнул, посмотрев на меня в упор. «Ты объяснишь, что происходит, и кто ты такой, и почему ты всегда разный?» «Скажем так, сегодня я убил злого Бога и сам стал Богом. Я очень хочу быть хорошим и надеюсь, что мое желание сбудется». Борис поморщился. «Он, наверное, считает, что это бравада, а я сам удивился своей искренности». Однако он спросил. значит чтобы стать богом нужно убить другого бога или забрать жизни всего живого на планете невозмутимо ответил я думаю жизненную силу текущую в нас можно назвать частью бога мой предшественник собрал все воедино и что ты собираешься делать хмыкнул он этот вопрос заставил меня задуматься заявить права «На этот мир», — наконец ответил я.